Глава двадцатая. Не успел я выйти из магазина, как позвонил Протасов. «Иван Павлович, у меня тут убийство, правда, уже раскрытое». «Узнали подробности о смерти Филиппа Петровича?» — спросил я. «Нет, не о ветрове речь», — ответил Евгений. «Помните, мне позвонили и сообщили, что Марфа Горкина напала на Елизавету Брякину, мать Елены?» Лишила ее жизни, ударив киркой по голове. «За что?» — поразился я. «За все! Марфа много лет издевательства терпела и больше не могла!» Мрачно ответил начальник полиции. «Вы не хотите подъехать?» Я перестроился в левый ряд. «Уже направляюсь в Больск». «Жду!» — донеслось из трубки. Я нажал на педаль газа. «Надо же, киркой по голове!» «Как-то не по-женски. Дамы предпочитают подбрасывать таблетки в кефир или подливать яд в кофе». Телефон тихо звякнул. Мне пришла смска. «Ванечка, уже еду к тебе, любимый». От неожиданности я проскочил перекресток на красный свет. Кто мог прислать мне этот текст? На данном этапе жизни я считаю себя свободным мужчиной. Не люблю рассказывать о своей личной жизни, но... «Сейчас уместно заметить, что осенью я прекратил отношения с одной дамой. Вернее, любовь потухла, и по обоюдному согласию мы расстались без всякой агрессии. Я вообще стараюсь сглаживать углы и сохранять дружбу с теми, с кем состоял в близкой связи и для кого стал жилеткой, в которую можно стенать и плакать. Послание «Ванечка, уже еду к тебе, любимый» никто из моих бывших отправить не мог. Все они пишут иначе — «Ваня, немедленно приезжай, у меня проблема». Я быстро проверил номер, с которого прилетело сообщение, и увидел, что он скрыт. Поразмыслив над ситуацией, я звякнул домой и задал Борису вопрос. «К нам кто-то приехал?» «Нет», — удивился секретарь. «А должен?» Я рассказал ему о странном сообщении. Борис отреагировал спокойно. «Иван Павлович!» «Ваше имя сейчас уже не так популярно, как в давние времена, но всё равно не редкость. Некая девушка отправила жениху весточку, но случайно ошиблась номером. Бывает такое, в особенности, если у человека сенсорные телефоны, толстые пальцы. Выкиньте ерунду из головы». «Вы правы», — повеселел я. «И почему столь простая мысль не пришла в голову мне? Вы с Демьянкой когда к доктору поедете?» «Через час» уточнил помощник. «Сообщите потом, определил ли этот врач, по какой причине псинка сидеть не может», попросил я. «Непременно», — пообещал Борис. Добравшись безо всяких приключений до полиции бойска, я вошел в кабинет начальника. «Хотите присутствовать на допросе Марфы?» спросил Протасов. «Да», — кивнул я. «У меня есть к ней вопросы, если, конечно, вы позволите их задать». — В Бойске все намного проще, чем в Москве, — усмехнулся Евгений, вставая. — Мы находимся совсем близко от столицы, но порядки уже другие. Пошли. Мы переместились в небольшую комнату. Я опустился на жесткий стул, хотел придвинуть его поближе к столу, но не смог. — Привенчин, — пояснил Евгений. — Никому не охота по башке мебелью получить, в допросную разный контингент попадает. — «Знаю об этом», — вздохнул я. Чисто машинально попытался стул подвинуть. Дверь открылась. «Здравствуйте, Марфа Ильинична», — поприветствовал задержанную Протасов. «Парни, снимите с Горкиной браслеты. Вы же не станете на нас с Иваном Павловичем кидаться, ведь так, Марфа Ильинична?» «Она меня довела», — закричала Горкина и закашлялась. «Воды принесите» распорядился Протасов. «И чаю с печеньем. Разговор будет не короткий. Марфа Ильинична, я вас понимаю». «Нет!» Зло выкрикнула Горкина. «Понять меня может лишь тот, кому тридцать лет дверь дома дерьмом мазали. Я просто сорвалась, как увидел ее скотину. Она стояла, глядела, моргала, а потом руку мне протянула, типа «Здрасте!» Прямо потемнело у меня в глазах, схватило первое, что под руку попало. На беду эта кирка оказалась. И кто её туда поставил? Там в венику место. «Марфа Иллинишна, Елизавета постоянно вам гадости делала, но вы терпели», — запел Евгений. «Столько времени». «Отец Дионисий, царствие ему небесное», — перекрестилась Горкина, — «всегда говорил». Елизавета больна, вам надо за нее молиться. Не затевайте свару, пожалейте женщину. Господь забирает душу малыша лишь в том случае, когда понимает, вырастет ребенок и таких страшных дел натворит, что лучше ему сейчас, пока он безгрешен, к Богу уйти, у его престола ангелом стать, чем потом в аду за свои грехи гореть». «Пожалеете Елизавету, она не понимает, что кончина Максима на самом деле благо. Молитесь за Брякину и терпите». «Не думаю, что меня утешили бы слова священника», — признался Евгений. «Надо иметь особый склад мышления, чтобы относиться к потере сына как к благу». «Я пыталась поступать так, как отец Дионисий советовал», — схлипнула Марфа. Но когда тебе зимой в окно кирпич бросают, христианское милосердие куда-то испаряется. Она перекрестилась. Наша семья испокон века верующая. Только дочь моя, басурманка, на литургию раз в году, когда на нее нару ходят. Но под причастие ни в какую. Сколько не прошу, лень ей накануне пару молитв прочитать. Понятно. Кивнул я. «Елизавета мстила вам с дочерью за сына?» Горкина взяла чашку. «Дура она, а я еще глупее. Лиска вскоре после пропажи Максима в больнице оказалась. Я пирогов напекла, к ней прибежала. Угощение на тумбочку положила. Ешь, соседка, мне очень жаль, что мальчик пропал. Моя Ленка никак к этому не причастна» так она пироги схватила и прямо мне в лицо запустила. Марфа отвела за ухо прядь волос. «Видите шрам? Тарелка о голову разбилась, меня осколком порезала. Крови было. Хорошо, что я в больнице была. Сразу к хирургу отвели, тот швы наложил. А я Лиску утешать до того, как она меня ранила, пыталась. Посоветовала. Пусть милиция с садом проверит. Может, Максимка туда направился?» «Фейерверк они целую неделю запускали. Вдруг мальчик там обретается. Вспомни, как Жанку в Содоме приветили. До сих пор ее мать вздрагивает». «Содом?» — повторил я. «Вы не из наших, поэтому много чего не знаете», — снисходительно заметила Марфа. «Со стороны храма в бойск незаконная дорога ведет. Давно проложенная». Она узкая, в одном месте зигзагом крючится, прямо у карьера, из которого глину когда-то брали. Мне бабуля рассказывала, что в её юности Бойск был богатый деревней. Мужики и бабы свистульки делали, игрушки. Брали из карьера глину, лепили, обжигали, раскрашивали и продавали. Посуду ещё мастерили. Хорошо все жили. А после того, как Ленин царя скинул, пошли неприятности то белые и красных побьют, то красные и белым в ответ накостыляют. В тридцатые годы мужиков посажали, потом война, народ на фронт пошёл. Короче, не до свистулик стало. Ну и захирел, промысел. Забыли все о нём, мастерство растеряли, а оно от отца к сыну передавалось, не по книжкам учились. Коренных-то жителей в Бойске, таких как я, у кого здесь поколения родились, сейчас и нет совсем. Теперь карьер, а он глубокий. Аж голова кружится. А врагом считают. Если Левее увидимного поворота взять, в лесу раньше дом отдыха был от завода. Забыла, как он назывался. Рабочие там здоровье поправляли. Их обслуживали сотрудники, которые там и жили. От них никогда неприятностей не было. Тихие, семейные. К нам в деревню ходили за молоком, творогом, Детям брали, сами ели. Тогда в каждом дворе коров держали. Когда дом отдыха закрыли, работники его разъехались. В здании стали устраивать вечеринки. Ой-ой-ой, что было? На своих машинах гости гоняли как сумасшедшие. Сколько там аварий на ведьмином повороте случилось? Марфа поджала губы. Народ знал, что милиция хулиганами куплена поэтому жаловаться бесполезно. Кто дебоша затевал? Не спрашивайте, я понятия не имею. Но нам жить я не стало. Отец Владимир тот дом Содомом назвал. И прижилась кличка-то. Позднее Гришка Рубин в помещении клуб сделал. И туда местные побежали. Парни и девки из окрестных деревень. Лет пять Содом в новом виде существовал. А потом Шалман сгорел. Горкина засмеялась. Милиция так засуетилась. Гришка им платил, чтобы от нас и других недовольных его прикрывали. А тут лишились менты своего сахара. мы это хорошо знали, кто красного петуха пустил. Вадим Бузанов, отец Жанки. Хороший мужик, в церковном хоре пел, а девка у него с гнельцой выросла. В Пятнадцать лет в садом бегать начала. Ее там приметили. Предложили работу, плясать для посетителей. Знамо дело, родители ни о чём понятия не имели. Вечером дочь вроде спает ложиться, и отец с матерью в постель. А шалава подождёт, пока взрослые заснут. И в окошко хоп, утром, тем же путём назад. Ну и доплясалась до большого пуза. Вадим в милицию заявление мол, совращение малолетней. В отделении у него сначала бумагу брать не желали. А когда со скрипом приняли, Жанка вдруг сказала, что отец врет. Клуб к ее ребенку отношения не имеет. Изнасиловал ее какой-то солдат. А через два дня садом заполыхал. Вот такая история. Но пожар случился много позже пропажи мальчишки. «Но когда он исчез, вы подумали, что семилетний пацан решил посмотреть, как веселятся взрослые», — уточнил Протасов. «А чего нет?» — хмыкнула Марфа. «Сын Лиски не по годам развит был, а уж противный. Отец сыну внушал, что все люди созданы для прислуживания ему. Ленку мою Геннадий нанял, чтобы она Максиму в ноги кланялась». «Дочка из-за Бурчука каждый день плакала, тот над ней издевался. То за попу ущипнет, то юбку ей задерет. Маленький совсем, а интересы уже взрослые. Умом своим гордился, дочку мою дурой постоянно называл». «Если девочка находилась в такой ситуации, следовало ее от брекинг забрать», — заметил я. «Ага!» — разозлилась Марфа. И пусть ребёнок в пять утра встаёт, километры до школы ногами в любую погоду меряет. Но уж нет. Я своей балде твердила. Господь терпел и нам велел. Горкина отвернулась к стене. Максим пропал, а Елизавета стала пакостить. вздохнул я. Почему именно вам? Винкиным и Палкиным тоже досталось, — скривилась Марфа. Психовная это им заборы подожгла, и небось, как и мне, стало бы дерьмо по избам мазать. Но они богатые были, собрались и смылись. А я нищая, некуда деться». «Можно дом продать», — запоздало посоветовал Евгений. «Никогда!» — медленно, чуть не по слогам произнесла женщина, и повторила так же чётко. «Никогда!» «Здесь моя семья много веков жила, тут могилы дедов, прадедов, родителей. Я свою родину не брошу, и дорогих покойников не оставлю, не выжить меня отсюда. Хотя Лиска чего только не делала, распоясалась в конец. Я в милицию, полицию сколько раз ходила, а толку? Поймать дерьмовку не могли. Много лет она хамила, потом перестала». Я на радостях молебен заказала за то, что Господь мои молитвы услышал и вразумил корову тупую. «Подождите, пожалуйста». Остановил я ее. Но в день, когда убили Филиппа Петровича, кто-то испачкал дверь вашей избы. «Кто-то?» — подпрыгнула Горкина. «Не вопрос кто, Лиска, конечно. День рождения Максима был». «Но, по вашим словам, Брякина перестала хулиганить», — напомнил я. «Верно!» — не стала спорить Марфа. «У нее циклами шло. Сначала во все тяжкие пустилась, а помнилась — утихла. А спустя годы Ленка как раз школу заканчивала. Снова Елизавета в разнос пошла. Дверь у меня в дерьме, огород она ночью выкопала весь. Ой, подробности вспоминать неохота. Короче, обострение у сумасшедшей произошло». Некоторое время она разбойничала, затем прекратила. И так несколько раз. Сейчас у идиотки очередной припадок случился. Несколько месяцев бесновалось. «А почему она себя так странно вела?» Поинтересовался Евгений. «У нее и спрашивали бы», — заорала Марфа. «Он совсем потеряла. Это Брякина Ветрова убила». «Смелое заявление», — заметил Протасов. «На основании чего его делаете?» Марфа оперлась ладонями о стол и приподнялась. «Ленка ее видела!» «Когда?» — быстро спросил Евгений. Задержанная опустилась на стул. «Филипп Петрович позвонил. Сказал, зайду к тебе чайку попить, поговорить надо. Я в погреб за медом сгоняла». Воду вскипятила, кружки на стол поставила. Глянула в окно. Ленка моя у сарая. Я раму открыла и ну её ругать. Когда ещё просила грядки закидать, а ты только сейчас из дома выйти соизволила, лентяйка. Чего застыла? Иди работай. А она в ответ. «Мама, у нас на огороде только что брякина была. Вон там у кучи песка. Видела её отлично. В дурацкой розовой куртке с перьями». «Заорала на неё, вали отсюда, она и убежала. Одежонка, как в куриных перьях, страшнее не придумаешь, только лиск такую дрянь дешёвую могла напялить». Я видел, как дорожку у церкви Елизавета в тёмной одежде подметала. Вспомнил я. «Ну и что? Значит, переоделась», — зашипела Марфа. «А тогда я тоже её приметила и ещё подумала». «Никак гадюка очередную гадость нам сделать собиралась. Да Лена её спугнула. Поняли, да? Лиска ей прибила, Ветрова. Больше некому. Кого Елена в розовой куртке видела? Её. Больше ни одного человека рядом не было. Гадюка старика поджидала». «Откуда вы узнали, что Ветрова убили?» Продолжал я недоумевать. «Сорока по имени Райка на хвосте принесла. У неё подруга в морге уборщица. Всё слышит», — пояснила Гуркина. «Прилетела ко мне незадолго до того, как Лизка, ахамев, в мой дом постучалась и затрещала. Марфа, новость, Нинка слышала, как врач говорил, что ветрову спиду проломили. Нет инфаркта, он умер. Не инсульт у него, убили деда». Я посмотрел на начальника полиции. Похоже, ему надо менять техперсонал. — Как получилось, что вы Елизавету киркой по голове ударили? — спросил Протасов. Горкина с шумом выдохнула. — Так уж объясняла. Я гладила себе спокойно. Вдруг стук в дверь. Пошла открывать. Брякина стоит. Улыбается мне. Улыбается! Да еще руку протягивает. У меня аж в глазах потемнело. «У нас в синях справа всегда веник стоит, чтоб грязь с ног обметать». Я не глядя, чередок схватила и по башке брякину тюкнула. Нападдалась со всеми христианским милосердием. Тут Ленка из туалета выскочила, за лицо руками схватилась. Марфа потупилась. «Кровь льёт, лиск что-то кричит, я видеть слышать перестала». Потом на диване очнулась. Рядом полицейские стоят. — Вместо веника в сенях оказалась кирка? — уточнил я. Марфа обхватила руками пустую чашку. — Матышка такая, лопатка загнутая или тяпка, не знаю, как правильно обозвать. У нас такой инструмент киркой кличет. — Интересно, а куда веник делся? — спросил я. — И кто на его место совсем другую вещь поставил? Марфа неожиданно положила голову на стол и мерно засопела. Протасов встал. Заснула. Всё рассказала и успокоилась. «Пошли в кабинет. Горкину потом в камеру отведут. Сергей!» В камеру зашёл высокий лысый парень. «Звали?» «Не буди её», — велел полицейский начальник. «А когда проснётся, отведи во вторую. Никого к бабушке не подсаживай». «Возьми у Марины подушку, одеяло, дай Марфе Ильинишне. Суп ей принесите горячий. Как поест, вызывай Олег Борисовича. Пусть в больницу ее везет. Я ему все объясню. Понял?» Парень молча кивнул. «Тяпку эту в сенях оставила Елена», объяснил Евгений, когда мы вошли в его кабинет. «Никакого злого умысла у дочери не было. Она купила новую кухню, Старые полки решила повесить в бане, в комнате для отдыха. Пошла в сарай, чтобы инструменты взять. Лена привыкла сама дрелью и молотком орудовать. Кирка ей понадобилась, чтобы сломать самодельный пенал возле плиты, о не жалко было. Дочь Марфы вышла в не за киркой, и тут у неё резко живот прихватило. Ну, прям так, что срочно в сортир нестись пришлось, немедленно ни секунды. У Горкиных давно туалет тёплый есть. На двор не бегают, но санузел... «Пристраивали к старой избе, поэтому вход в него из синий а не из дома, понятно?» Елена, боясь недотерпеть, поставила кирку у створки и полетела к унитазу. Именно в этот момент заявилась Елизавета. На ее стук из дома вышла Горкина старшая. Закончил я. Трагическое стечение обстоятельств. Зади Брякина на 15 минут позднее Марфа Ильинишне не попалась бы под руку кирка. Лена бы уже начала пенал ломать. «Судьба любит пошутить!» — мрачно вымолвил Евгений. У меня в кармане запищал мобильный. Я вынул телефон и увидел смс-ку следующего содержания. «Любимый Ваня, извини, задерживаюсь в дороге из-за пробки, но до вечера приеду, я тебя не подведу». Письмо было послано со скрытого номера. У Протасова тоже запищала трубка. Он прочитал сообщение, произнес. «Понятно». И посмотрел на меня. Брякина к Марфе не со злыми намерениями пришла. Я себя спрашивал, зачем Елизавета постучалась в дом к женщине, которую преследовала не один год. По какой причине улыбалась? Руку ей протягивала. Странно это. Ну, прямо очень странно. Все объяснилось, когда эксперт в морге начал изучать одежду Елизаветы. В кармане ее пальто нашлась записка. Вот фото. Начальник полиции дал мне свой телефон. Я стал читать. «Лиза, хватит нам воевать. Вчера был день рождения Максима. Приходи сегодня, помянем мальчика. Я ошибалась насчет тебя. Теперь знаю, кто на самом деле хулиганил. Не ты это. Хочу тебя обнять, твоя Марфа». «Напечатано на пишущей машинке», — объяснил Евгений. «Не на компьютере». Я вернул Протасову сотовый. Ясно, почему Елизавета улыбалась. Она пришла мириться. «Да только Марфа лично понятия не имела о письме», — подхватил Евгений. «Восприняла визит Елизаветы и ее улыбку, как издевательство и хотела огреть нахалку веником, а под руку попалась кирка». «Вы показывали послание Горкиной?» — уточнил я. «Задавали вопрос, не она ли послала приглашение?» «Нет, конечно». — ответил Евгений. — Сообщение о найденной записке пришло минуту назад. Мы с вами одновременно получили смс -ки. Однако я не исключаю, что все это придумано Горкиной, то есть она сама воспользовалась пишущей машинкой, чтобы пригласить Брякину. — Думаете, Марфа спланировала убийство? — уточнил я. — Обставила дело так, словно случайно лишила Елизавету жизни. Мол, не хотела плохого... «Просто кирка под руку попалась». Полицейский облокотился о подоконник. «Нельзя исключать ни одну версию. Брякина делала гадости Горкиной. Вчера опять дверь её избы дерьмом измазала. Марфа Ильинична не выдержала и решила избавиться от неё». «Что-то тут не вяжется». Осторожно остановил я Протасова. «Например?» — осекся тот. Марфа описала, как Елизавета пришла к ней с радостной улыбкой на лице и протянула руку, напомнил я. «Представьте себя на месте Брякиной. Вы в который раз пачкаете дверь Горкиных дерьмом, а потом, получив от той, с кем много лет на ножах приглашение в гости с предложением зарыть топор войны, бегом несетесь к Марфе с намерением пожать ей руку? Я бы так никогда не поступил». Испугался бы, подумал, что это ловушка. Евгений начал барабанить пальцами по столу. «В ваших словах есть резон. Пожалуй, сегодня не стану Горкину трогать. Пусть отдохнет. Завтра с ней побеседую». Я встал. «Мне пора домой, но перед отъездом хочу задать пару вопросов Елене».